Глава двадцать пятая. Стемнело. Дождь прошел. Мой приятель Барматун стоял на посту. Вымокший насквозь, он дрожал на ветру точно на том же месте, где я его оставил. Похолодало. Предрассветный бриз — дело обычное. Я прошел в двух футах от своего горя-преследователя. Мерзкая погода. Оправившись от потрясения, Барматун решил, что я просто дружелюбен по природе. Ему не приходило в голову, что я могу его засечь. Он дал мне фору на старте и потащился следом. Бедолага! Я шел и размышлял, что с ним делать. угроза для меня он не представлял. Доложить обо мне, сидя у меня на хвосте, он не мог, если вообще собирался кому-то докладывать. Вдруг у него такое пьяное развлечение — таскаться за прохожими. Возможно, стоило вернуться в синюю бутылку, пора спросить о нем моего пьянчушку. Но я не вынес бы еще одной встречи с большой мамой. Кроме того, я устал, замерз, проголодался, и мне до смерти надоело бродить по городу, где незнакомые люди проявляли ко мне ничем неоправданный интерес. «Хватит! Я пойду туда, где смогу согреться, поесть, и где не нужно будет постоянно оглядываться через плечо». Теперь оставалось сделать выбор между домом и заведением Морли. Дома лучше еда, но у Морли я могу между делом работать. Если правильно разыграть партию, я переброшу на других свои заботы о Барматуне. Придется примириться с тамошней кухней. Стоило мне ступить на порог, и толпа, менее многочисленная из-за погоды, смолкла и воззрилась на меня. Только на этот раз у меня возникло ощущение, что во мне видят не волка из чужой стаи, сунувшего нос на чужую территорию, а овцу. Плоскомордый сидел за своим любимым столом. Я пристроился к нему без приглашения и вежливо кивнул малышке, сидевшей рядом с ним. По какой-то неведомой причине Тарп обладал неотразимой привлекательностью для миниатюрных женщин. Они его боготворили. Мое появление не привело его в восторг. И вот так всегда. Как я понимаю, Джилл Крайт не стала к тебе обращаться. Она собиралась. Я рекомендовал ей. Мне почему-то показалось, что плоскомордово удивил мой приход. Она нуждается в защите. И в чем она не нуждается? Скверно. Извини. Меня зовет Морли. Я кивнул его даме и направился к Дотсу, стоявшему у лестницы. Морли тоже выглядел удивленным. Мало того, мое появление вызвало у него беспокойство. Плохой признак. Единственный раз я видел его обеспокоенным, когда он лежал с повязкой на заднице. «Быстро топай наверх!» — прошепел он. Морли пропустил меня вперед и стал подниматься по лестнице, пятясь раком. «Странно». Он захлопнул дверь кабинета и запер ее на засов. «Зачем приперся? Хочешь устроить бунт?» Я подумал, что мне не помешал бы скромный ужин. Не поясничай. И не думаю. В чем дело? Морли бросил на меня недоверчивый взгляд. «Ты не знаешь?» «Нет. Я был занят охотой на двухсотлетнего призрака. В чем дело?» «Просто чудо, что ты выжил.» «Действительно чудо!» Он покачал головой. «Довольно! Прекрати демонстрировать, какой ты умный!» Расскажи, что растревожило твой геморрой. За тебя назначена награда, Гаррет. Тысяча марок золотом тому, кто принесет твою голову. Я смирил его тяжелым взглядом. У темных эльфов своеобразное чувство юмора. Он не шутил. Твой приход сюда. Прыжок в змеиную яму, Гаррет. Здесь только две кобры, которые не попытаются тебя сожрать. Я? «И плоскомордый». «Я бы не поручился за Морли Дотса. Тысяча золотом — чертовски серьезное испытание для дружбы. Большинство народу и представить себе не может, насколько серьезное». «Кто?» — спросил я. «Он называет себя брат Джерси. Остановился в розе и дельфине на северной стороне. Утверждает, что примет там посылку в любое время». «Дурость какая!» А если я доберусь до него первым? Я бы не советовал. Он прав. Этот тип должно быть принял меры на случай, если я решусь на такую авантюру. Ты по-прежнему не работаешь? Почему ж тогда он хочет во что бы то ни стало от тебя избавиться? Теперь работаю. На себя. Пытаюсь выяснить, кто жаждет меня убить и почему. Но теперь ты знаешь, кто. Морли хихикнул. Как остроумно. Я достал медную храмовую монету, которую утаил от старика в пробирной палате, и вкратце пересказал Морли, что мне удалось узнать. Каратха — город темных эльфов. Знаешь о нем что-нибудь? Похоже, вся эта канитель тянется оттуда. Почему я должен знать о Каратхе больше, чем ты, Офел Дорсте? Это седая старина, гард Кого она волнует? Твоя каша заварена на религии. а Поищи ответа в стране грез. Морли повертел монету в руках. Мне она ничего не говорит. Может, тебе стоит проконсультироваться с спокойником Прекрасная мысль. Если бы мне еще удалось заставить его прервать на двадцать минут свой крестовый поход против сознательного состояния. Кто-то забарабанил в дверь. Морли насторожился. Затем его физиономия приняла озабоченное выражение. Он указал мне на угол. «Кто там?» «Это Рохля, босс!» Морли открыл большой шкаф, домашний арсенал, оружие в котором хватило бы на взвод матросов. Он бросил мне небольшой арбалет из стрелы, а для себя выбрал дротик. «Кто с тобой, Рохля?» «Я один, босс!» Голос Рохли звучал смущенно. Впрочем, его смущает сама жизнь. Морли снял засов и отскочил назад. «Заходи!» Рохли вошел, посмотрел на притаившуюся смерть и робко поинтересовался. «Что я сделал, босс?» «Ничего, Рохли, все в порядке. Закрой дверь на засов и приготовь себе выпивку». Морли убрал оружие, закрыл шкаф и устроился в кресле. «Зачем я тебе понадобился?» Рохли неласково на меня покосился, но решил, что можно говорить при мне. «Только что пришло известие!» что Чеда назначил награду в две тысячи за парня, который предложил тысячу за Гаррета?» Морли расхохотался. «Отлично! Вот шанс для настоящего смельчака. Можно сорвать поистине баснословный куш, продав мою голову брату Джерси, а потом и его самого Чеда». Морли все веселился. «Ну потеха! Аукцион продолжается!» «Этот брат Джерси ужасно наивен, если думает переплюнуть большого босса». Танфер кишит с желающими оказать Чодо услугу. чудо обещает две сотни за голову каждого, кто хотя бы заговорит об участии в охоте на гарета сказал рохля «И три, если охотника приведут живьем, чтобы чудо мог скормить его своим ящером». «Мой ангел-хранитель, вместо сторожевых собак...» Он держит орду плотоядных громовых ящеров, которые бросаются на все, что движется. Чедо благоволит к ним, потому что эти твари жрают добычу подчистую, с костями и потрохами. «Вот так поворот!» — не унимался Морли. «Теперь весь танфер будет за тобой присматривать!» «Как бы не так!» «Теперь весь танфер будет за мной следить и крутиться под ногами в ожидании попытки меня укокошить, после чего можно будет с чистой совестью Сдать смельчака чёда. Морли призадумался. Да, наверное, тебе лучше исчезнуть. Да так, чтобы все считали тебя мёртвым. Если бы у меня была хоть капля здравого смысла, я нашёл бы лучший выход. Послал бы всё к чёрту и попросил бы старика Вейдера пристроить меня в пивоварню. Я без приглашения приложился к бутылке. Морли спиртного не потребляет, но держит запас для гостей. Я рассказал Морли о Барматуне, и в своем желании познакомиться с ним поближе. Только я сегодня уже не в состоянии ничем заниматься. Мне бы сейчас домой, поспать. Я прицеплю ему хвост, — пообещал Морли. Посмотрим, куда он отправится. Он выглядел каким-то рассеянным после появления Рохли. Такая отстраненность обычно означает, что он замышляет очередную грязную авантюру. Поскольку я не видел, как он может усугубить мое положение, Меня это мало обеспокоило. Думаю, сейчас мне ничего не грозит. Я ухожу. Вечер в компании вдруг утратил для меня всякое очарование. Одиночество и покой дома казались куда более желанными. «Понимаю», — сказал Морли. «Держи Дина при себе. Пусть пока не ложится. Я пришлю тебе весточку. Рохля, пошли ко мне, Слейда». «Спасибо, Морли». Атмосфера внизу изменилась, слух разошелся, взгляды, которыми провожали меня теперь, понравились мне ничуть не больше прежних. Я вышел в ночь и несколько минут постоял на крыльце, пока глаза не привыкли к темноте. Потом отправился домой. Проходя мимо Барматуна, я не смог отказать себе в маленьком удовольствии. «А вот и снова вы! Приятного вечера!»